Ясноречивых народов в первом прекрасно устроенном Браке и пиршество зрелись, там невесты с чертогов, Светильников ярких при блеске, брачных песней при кликах По стогнам городским провожают, юноши хорами в плясках Кружатся, меж них раздаются лир и свирели веселые звуки,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 представив свидетелей тяжбу их кончить. Граждане в круг их кричат, своему доброходствуя каждый, вестники шумно их крик укращают, а старцы городские молча на тесанных камнях сидят цвет священного круга. Скипетры в руки приемлют от вестников звонкоголосых, с ними встают и один за другим свой суд произносят. Круги пред ними лежат два таланта чистого злата, Мзда для того, кто из них справедливее право докажет.